Глава одиннадцатая. Страшные сны. Я прикурил длинную тонкую сигарету, госпожа Аллои. Видите ли, вкус и аромат приятные, но удовольствие мягкое, явно женское. Сигареты неплохие, — сказал я, выпустив струйку дыма. — Рассказывай мне всю правду, — настояла графиня. Мам, зачем тебе погружаться в эту ерунду? «Мам, не советую. Ты же начнешь накручивать, нервничать по всяким пустякам. Лучше расскажи, как у тебя дела с Евклидом Ивановичем?» Предложил я чувство стихающую, но все же сильную боль вместе месте ожогов и спине. «Саше, немедленно рассказывай. Или ты хочешь, чтобы я из-за тебя за утра не спала?» Елена Викторовна нахмурилась, ожидая от меня ответа. «Вот что мне ей сказать?» Если расскажу все как есть, то ты точно не будешь спать, и даже не только эту ночь. И я рассказал, но ну, рассказал так. В общем, успокойся, вся правда довольно приятна. После долгих стараний я вышел на людей, покушавшихся на мою жизнь. По крайней мере, нашел некоторых из них. Ты же понимаешь, что это очень хорошая новость. Раз я знаю, от кого исходит угроза, то ее можно легко устранить». «Имена же тебе их не нужны?» Она неопределенно качнула головой и сказала, «Если надо, могу назвать Варга, в миру Вацлав-Новаковский, Олеший и еще там кое-кто. В общем, недоброжелатели теперь известные. Можешь не сомневаться, скоро вопрос этим мерзавцам будет решен. Нужно лишь немного подождать, пока я с ними окончательно разберусь». В данный момент маму я как бы не обманывал, но, вымотавшись за сегодняшний день, нес складную ерунду и продолжил. В ближайшие дни, когда они поймут, что я взялся за них всерьёз, то могут проявить нездоровую активность. Например, разбить нам стекла или сделать еще какую-нибудь гадость. Поэтому в дом нужно нанять охрану. — Что случилось именно с тобой? — спросила мама. — О доме сейчас не надо беспокоиться, я сама с этим разберусь. «Со мной случилась маленькая неприятность. Какие-то мудаки...» «Что-то слова, Саша!» Графиня в раздражении взяла сигарету. «Разве мы учили с отцом тебя так говорить?» «Нет. Меня учат так говорить жизнь и сами мудаки своими поступками», — пояснил я. «Так вот, они выстрелили мне в спину дротиком с транквилизатором, из-за чего я благополучно уснул в каком-то грязном месте». Мудаки успели обчистить мои карманы, и самое, что неприятное, забрать мою школьную сумку. К счастью, сами боги послали на помощь графа Сухрова. Играм вытащил меня и благородно подвез домой на своем эрмике. Из-за этой истории я добрался домой, увы, поздно. И не мог сообщить, почему задерживаюсь. эйхоса это теперь у меня нет. А у Сухрова нет твоего номера. Вот и все практически во всех подробностях и красках. «О каких богах речь, Саш? Об Артемиде?» Мама испытывающая посмотрела на меня. «О ком же еще? Ведь я под ее защитой. Поэтому много раз тебе говорил, не надо мне, обо мне беспокоиться, что бы ни случилось. Там я поднял палец к соду, повернут обстоятельства так, что в итоге все будет хорошо». Похоже, мама была не очень удовлетворена объяснениями. Сидела, нахмурившись, держа напряженными пальцами о сигарету возле губ. Затем сказала, э, «Ты же раньше не дружил с Ухровым, Всегда вругались». «Теперь дружим, мам. Понимаешь ли, боги. На все их воля». Теперь я возвел к потолку всю пятерню и решил перевести разговор на другую тему. «В общем, мы в мире с Яграмом, и все у нас хорошо». «А ты не ответила мне, как у тебя дела с Евстафьевым? У тебя с ним разладилось? Не надо от меня ничего скрывать!» Перешел я в хитрую атаку. Сердечные темы всегда эмоциональны и должны отвлечь Елену Викторовну от опасных мыслей о событиях вокруг меня. «Ты должен помолиться Артемиде!» – неожиданно сказала она. Э, – «Лучше сейчас. Идем в зал богов!» Она привстала, но я ее удержал. «Не надо, ее не надо сейчас беспокоить. Я знаю, что говорю. Тем более у меня с ней встреча в субботу». «При встрече помолюсь». Я едва сдержал смех. «Давай, рассказывай, твоя очередь откровенничать». «Ну, Саш, это очень взрослое. Зачем тебе об этом знать?» Она качнула головой и отвернулась к окну. «Мама, ну-ка быстро рассказывай». Я вскочил с кресла и топнул ногой, подражая манерам Ирины Викторовны. И когда она подняла ко мне растерянный взгляд, сел рядом с ней и вогнял. — Давай, рассказывай взрослому сыну все как есть. — В Истафевых стали чистые вечеринки, и там появился молодой мужчина. Я знаю, что его ко мне очень влечет, и меня он... Графиня замялась. — В общем... Тоже растревожил меня, начал мне нравиться. Он красивый, у него изысканные манеры, но он слишком молод, ему даже нет тридцати. Это прекрасно. Уверяю тебя, молодой любовник, это прекрасно. Только сердце ему не отдавай. Пусть отношения будут приятной игрой, но не более. Я нечаянно стряхнул пепел на пол. Ты с ума сошел? Я не могу и не хочу так. Она в ужасе посмотрела на меня, будто я сказал что-то кощунственное. Он для меня мальчишка, на вид чуть старше тебя. Вот и хорошо. Зачем тебе такой старичок? С ними скучно, — сказал я. Но в то же время где-то там глубоко в душе какие-то иные мысли царапнули меня. Неужели я ее ревновал? В самом деле, к барону Истафьеву возле нее я давно привык. А представить, как кто-то другой обнимает и целует Елену Викторовну, тем более этот кто-то намного моложе, было в этой мысли что-то для меня болезненное. Может быть, это шло от прежнего Александра Елецкого. В теле всегда остается очень существенный след его прежнего владельца. И мне, как Астерию, такая реакция показалась странной. И «Евстафьев, теперь на меня злится!» — продолжила она, затянулась табачным дымом и, выдыхая, сказала. «Особенно из-за вчерашнего вечера». А что случилось вчера? Спросил я, обрывая повисшую паузу. М -м -м, ничего хорошего. Я уединилась с Майклом в саду всего на 10 минут, а Евклид Иванович заметил и рассердился. Она нервно затянулась. В общем, очень нехорошо получилось. А вы целовались с ним? Я не сразу понял, что мне не понравилось в его словах. Ну да, он такой настойчивый, я сама не поняла, как это произошло. Сейчас графиня походила на девочку, которую заставили объясняться свои... из-за своих шкарливых поступков, но тут же спохватилась. — Так, что это такое? Почему ты меня об этом спрашиваешь? — Потому что я тоже волнуюсь за тебя, — сказал я, — и теперь понял, что мне не понравилось в ее недавних словах. Меня задело имя — Майкл. Отдавало оно британским духом. Да. Бритишей было много в Москве, некоторые приняли наше российское гражданство, и были среди них вполне неплохие люди. Некоторые оставались подданными британской короной, но жили, делали бизнес здесь, и среди них тоже имелось много неплохих людей. Но встречались немало таких, которые, живя в России, делали много скверных дел против нашей империи. Ведь не зря по миру гуляет расхожая фраза «Британская шпионская сеть самая большая и подлая в мире». И так не только со шпионскими сетями, но и сетями иных вездесущих и ненасытных западных интересов. «Мам, все-таки с Евклидом Ивановичем вы дружите столько лет. Наверное, не надо с ним ссориться». Он любит тебя, и кто, как не он, твой самый преданный друг. Если не считать, конечно, меня. Я улыбнулся, понимая, что этими словами я отменяю все свои прежние слова о молодом любовнике. <связывая> «Все, Саша, не надо больше об этом. Талия сегодня приходила, ждала тебя часа два, пыталась с тобой связаться через Эхос. И граф Голицын приходил, ему ты тоже был очень нужен». «Ты встал вообще какой-то странный, всем, видите нужен, даже небесной охотнице!» Сказав последнее, мама будто испугалась собственных слов, подняв глаза к потолку. Затем глянула на фреску на простенке, изображавшую небесный сад. Правда, там проступал образ Геры. «Не знаешь, что именно хотела, Жорж Павлович?» «Про я не стал спрашивать, и так ясно, что она хотела». «Нет, не знаю. Он очень хвалил тебя, говорил о твоем огромном таланте. Мне было очень приятно. А что хотел, не сказал. Только спрашивал, не готовы ли оставшиеся эти...» Она замялась, вспоминая слова. «Эрминговый преобразователь», — загадался я. «Наверное». Жорж с полчаса, пообщался в гостиной стали и уехал. Мама встала, чтобы затушить сигарету. Я тоже встал. — Давай пойдем спать, а то до утра так просидим. — Кстати, в школу завтра не пойду, — сообщил я. Мама не возражала. Мы вместе поднялись на второй этаж и разошлись по своим комнатам. Прежде чем уснуть, я посвятил еще полчаса магическому самолечению. Будильник я слышал, но накрыл голову подушкой и снова погрузился в сон. Правда, теперь не такой глубокий. К моменту пробуждения он стал тревожным и слишком похожим на реальность. Я не люблю сны со вкусом реальности, потому что знаю, они часто переплетены с наиболее вероятным будущим. Как бы сказали боги этого мира, они — страницы из вечной книги. Снилась мне Айлин. Ее платье было забрызгано кровью, моей кровью. При этом она почему-то извинялась, говорила, что очень сожалеет, что вышло так. А потом у нее за спиной выросли белые крылья, и она взмахнула ими, и, глядя на меня, очень печально улетела. Я открыл глаза. Часы показывали без четверти десять. Ужасно хотелось есть еще этот сон, ощущения от него, эмоции, насланные им, казались почти материальными, вонзившимися в меня точно большие занозы. Я встал и поспешил в ванную. На сегодня намечено огромное число дел. Нужно купить новый Эйхэс, чтобы связаться с Айлин, и это срочно. Нужно купить новую школьную сумку, учебники, тетради всякую всячину для занятий. Это не срочно, но это нужно. Я должен закончить обучение достойно. Нужно связаться с графом Голицыным, но лучше съездить к нему лично, заодно отвести оставшихся два преобразователя. Разумеется, после моей прошивки. Кстати, я даже не знаю судьбу первых трех, дошли они до Жоржа Павловича или нет. Талия. С ней точно сегодня ничего не выйдет. Придется расстроить девочку. Не люблю расстраивать девочек, тем более своих, но иногда приходится. Стоп! Я причислил Талию к своим девочкам. Но кто меня тянул за язык? Пока я умывался и чистил зубы, снова всплыли ощущения, навеянные утренним сном. Мне показалось, что может произойти большая беда, и она каким-то образом связана с утерянным эйхосом. Может, кто-то из волков начнет наговаривать о Айлин гадости от моего имени? Так и нет, сообщения голосовые. Она знает мой голос. В любом случае, нужно скорее купить новые и связаться с ней. Приведя себя в порядок, подвязав удобный халат, я осмотрел свои руки. Следы от ожогов остались заметные, но уже не было и намека на боль. Раны заживали быстро. В том числе и на спине. Нет, я не осклепий, но себя, себя ремонтировать умею неплохо. Уверен, для такого результата местным целителям потребовалось пару дней. Я еще раз глянул в зеркало и поспешил на завтрак. Прислуживала мне Ксения. От нее узнал, что Елена Викторовна позавтракала час назад и куда-то уехала. Пока я пил кофе с ватрушками, Ксюша стояла рядом, улыбаясь губами и взглядом. Возможно, ей хотелось больше моего внимания. Такого трепетного, как вышло в прошлый раз. Но сейчас не было не до прежних игр. Я быстро покончил с завтраком, поблагодарил служанку, на миг задержав в руке ее пухлую ладошку и поспешил к себе наверх. Первым делом я включил терминал коммуникатора. Он загружался, как обычно, долго, никак не привыкнул к псевдокибернетическим устройствам в этом мире. Наконец, в толстом объеме стекла всплыла заставка. Багряный имперский дворец, за ним вонзались в небо башни, вторая имперская, китайгородская и басманный причал, с подходившим к нему дирижавлем «Сибирский экспресс». Через несколько секунд внизу появилась надпись «Добрый вечер, ваше сиятельство, 10 часов 24 минуты, столица Российской империи. Сегодня 26 апреля, 4347 года, от первого торжества». Первое, что я сделал, это перешел в личный кабинет и передал текстовое сообщение Айлин. «Я потерял их, скоро будет новый номер, на старый никому не отвечай». «Знаю». Госпожа Синицына очень не любит текстовые сообщения. На эйхосах нет экранов, поэтому сообщение зачитывает робот зачастую ужасным голосом, похожим на скрип ржавых дверных петель. Еще важная проблема. Эйхос Айлин часто брахлит и попросту не воспринимает текстовые сообщения. И именно этого я опасался больше всего». Затем я зашел на страницу измайловского магазина с курьерской службой и заказал эхо с доставкой на дом. Выбором модели не стал себя отягощать. Взял именно тот, который в прошлый раз купили вместе с Айлин. Еще прогулялся по виртуальным залам торговой сети, добавил к заказу все необходимое для школы, включая сумку и всякие мелочи. Ответ курьерской службы не порадовал. Пообещали доставить лишь в половину первого. Долго, очень долго. Ради Эйхоса, может, даже стоило самому смотаться к торговым рядам на Нижегородскую, но ладно, уже заказал. И самое важное первое сообщение для Алин я уже отправил увы, из коммуникатора, лишь бы его воспринял Эйхос с Синицыной, и она прослушала его вовремя. Придвинув коробку с устройствами графа Голицына, я разложил их на столе и занялся прошивкой. Чего ожидал от меня на сегодня, Жорж Павлович, я не имел понятия. На всякий случай лучше потратить двадцать минут на преобразователи. А потом, когда решу вопрос со связью, может, договорюсь с Айли на встречу и вместе с ней съездим в Голицыну. Снова мысли вернулись к Элин. Они не давали мне покоя. Теперь померещилась, будто госпожа Синицына очень на меня обижена и по научению Ковалевской собирается пойти навстречу с другим парнем. Но это точно бред. Такого не может быть. Я слишком хорошо знала Айлин. Оставшееся до приезда курьера время я посвятил занятиям, причем разделил его на две примерно равные части — 40 минут на прокачку магических шаблонов и чуть больше на две важные школьные дисциплины, которые я пропустил сегодня. Да, по 20 минут на урок для кого-то маловато, но я быстро схватываю, и лишнего времени сейчас нет. Когда я дочитывал лекцию по электромеханическим схемам, Антон Максимович сообщил поговорителю, что прибыл курьер. «Вот и отлично». Даже чуть раньше обещанного срока. Взяв в тумбочке деньги, я сбежал вниз и через несколько минут вернулся к себе с кучей коровок, отказавшись от помощи дворецкого. Самое главное — это эйхос. Утренний сон не давал мне покоя. Я даже подумывал бросить все и побежать к школе, чтобы встретить Синицуму, ведь у них как раз заканчивались занятия но, держа в руках упаковку с новым устройством связи, эту мысль пока отодвинул. Настройка прибора заняла минут пятнадцать. Наконец, вся имперская сеть присвоила мне номер, и я смог отправить сообщение Айлин. Для начала сказал кратко. «Айлин, это я, Саша. И это мой новый номер в замену теряного. Сохрани его, отвечай только на него. Старый немедленно удали». И ответь сразу, ты получила часа два назад мое текстовое сообщение. Тишина, длившаяся минут двадцать, заставила меня разволноваться. Ведь уроки закончились, а Синицына, в отличие от меня, всегда внимательна к приходящим посланиям. Тогда я наговорил сообщение для Ковалевской. — Оль, это Елецкий. У меня новый эйх и сыновый номер. а Элин, случайно, не рядом с тобой? Это очень важно. Мне нужно, чтобы она как можно скорее связалась со мной. Канегиня тоже некоторое время не отвечала. Наконец то отозвалась. — Ах, надо же! Я думала, ты с нами даже разговаривать не будешь. У тебя же теперь Светочка Ленская. Не понимаю, почему ты ищешь Айлин из меня. Она уже ушла домой, и я уже сижу в своем эрмике не я закурил через пару минут снова сообщение от коваревской а что такое случилось арин же ответил тебе что идет сквер я хотел ее подвести какой сквер едва не вскрикнул я черт хоть я и маг интуиция никогда не была моим сильным местом но сегодня она меня терзала предчувствием чего то недоброго я быстро спросил у княгини «Какой сквер? Она не сказала?» «Ситуация очень серьезная. Ее могут заманить туда обманом те, у кого мой старый Эйхос!» Я отпустил кнопку передачи сообщений, уронил прибор на кровать и бросился к шифоньеру, чтобы поменять халат на городскую одежду. Писк. Новое сообщение. Правой рукой застегиваю рубашку, левой взял Эйхос. Нажал пластину. Голос княгини. «Сквер южных механиков!» — Серьезно не ты ее вызвал? Вообще-то она говорила, будто какой-то твой друг, которого ты дал свой эйхос, потому что сам куда-то спешил. Друг сказал, будто у тебя большие проблемы, поэтому не пришел в школу. арин очень испугалась. Теперь я волнуюсь. Я не стал отвечать. Застегиваясь на ходу, побежал к лестнице. Но почему я сегодня не пошел в школу? Этого бы не случилось. И почему до сих пор молчит Синицына? Она не могла так быстро добраться до сквера. До него от моего дома минут пятнадцать быстрым шагом, а от школы не менее получаса. Забежав в сквер южных механиков, несколько запыхавшись, я сбавил шаг и двинулся по центральной аллее к набережной, часто останавливаясь, исча взглядом Айлин, и увидел ее. Она стояла возле лавочки ко мне спиной. Возле нее появилось двое парней, видом похожие на волков из банды Лешева. Я снова побежал одновременно, активируя магический щит и изготовив правую руку для дистанционной атаки. Они увидели меня через несколько секунд, и тут случилось страшное, точно во сне.